проносящаяся над улицами центральной части города по эстакаде, закрытой для общего движения и зарезервированной в основном для автоматических грузовиков, снабжавших агломерацию всем необходимым. Поговаривали, будто на таких огромных автомобилях ездят только очень важные нулевики самого высокого ранга, но, по правде говоря, никто толком не знал, кому они принадлежат.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 Улыбнулся тот, обходя автомобиль и усаживаясь за баранку. Это будет, я думаю, приятная неожиданность. Снейр занял место рядом с ним. Машина выбралась с стоянки на улицу, потом по крутому пандусу поднялась на эстакаду. Барьер, заграждающий проезд обычным городским автомашинам, поднялся сам, и спустя секунду красный лимузин мчался по левой стороне опережая тащившиеся по правой полосе грузовики снейр никогда еще не ездил с такой скоростью машины которые он нанимал двигались значительно медленнее теперь он видел их со эстакады маленькие неловкие жучки пробирающиеся улицами с давно немонтированным не покрытием за 10 минут красный лимузин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 все еще стоявшему на краешке ковра. «Всегда рад повидать кого-нибудь по эту сторону», сказал Раскалли, указывая Снейру на кресло в углу рядом со столом и садясь напротив него в другое. Снейр почти ничего не понимал из его слов, но помалкивал, надеясь, что в конце концов что-нибудь да прояснится. При этом он украдкой рассматривал комнату,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 после долгого молчания, словно переждав, пока Снейр закончит осмотр помещения. Снейр не понял вопроса. «Вы имеете в виду научную фантастику?» «О брошюре он, что ли?» – подумал он изумленно. «Откуда он знает?» «Нет», – рассмеялся Раскалли, – «Я имею в виду институт эффективные науки, которыми там занимаются». Я был поражен. Многое я до сих пор не могу себе объяснить. Постараюсь, чтобы ты знал все, что надо. Мы проверяли тебя. Твоя работа в институте, кроме всего прочего, была определенного рода испытанием. Теперь мы знаем, что ты нулевик с высоким показателем нулевости. Не понимаю, — бросил Снейр, глядя на улыбающегося из-под густых бровей собеседника.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 как с густым лесом. Когда глядишь издалека, то не различаешь отдельных деревьев, видишь только темную стену, некую монолитную массу. Чем ты ближе, тем четче она распадается на отдельные деревья. И лишь с очень малого расстояния ты замечаешь, что одни из них ближе, другие дальше, одни побольше, другие поменьше. То же и с нулевиками.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 Легче всего найти среди рейзеров, а не на должностях, требующих нулевого разряда, потому что там-то расположились всяческие карьеристы, комбинаторы и псевдоученые. Тебе кое-что уже известно относительно нашей социальной политики, поэтому ты понимаешь наши цели. Основное – удержать равновесие в арголандском обществе. В других агломерациях, естественно, то же самое.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 и которых можно было бы назвать поднулёвыми нулевиками и находящиеся по эту сторону, то есть над нулевики. А первых грубо можно сказать, что они не глупы, лишь во-вторых, мы можем говорить, что они умны, хоть и в различной степени, ибо их мудрость может принимать различные состояния от условного нуля до бесконечности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 Ему неоднократно вколачивали в голову эту очевидную истину. Внегородские территории кормят обитателей агломерации. Каждый акр земли слишком ценен, чтобы занимать его под личное пользование малых групп людей. Здесь этот принцип был явно отвергнут. Над нулевики исключили самих себя из сферы действия, общих законов и правил,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 Выбирая из нулевиков, обнаруженных в городе, возводил отличную плотину против любых попыток проникновения нежелательных элементов, которые могли бы явить городу и миру тщательно скрываемую сущность их бытия, вроде бы сурового, полного тяжких трудов, связанных с исполнением общественно значительных обязанностей. Почему они высмотрели именно меня?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 Каждый, кто удостоился чести попасть сюда, мог удовлетворять свой аппетит, не тратя ни пункта. Очередной неожиданностью было качество блюд. Снейр, бывалец наилучших ресторанов Арголанда, в жизни не едал подобных деликатесов. У здешней еды действительно был вкус. С ней не могли соперничать даже самые дорогие блюда,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 менее значительным. Раскалли говорил о многообразии личных свойств, учитываемых при классификации над нулевиков. Во всяком случае, любовь к удобствам и хорошей пище наверняка играет роль. Что же еще? Отсутствие моральных устоев? Конформизм по отношению к произвольной системе условий, дающих личные выгоды –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 Бедной мухой, в порыве эйфории, лакомо слизывающей сладость, которая спустя минуту полностью прихватывает ее лапки. Наивной мухой, которая, прежде чем попытаться развернуть крылышки, еще может верить и убеждать себя, будто она торчит в этом меде исключительно по собственной воле, и ей достаточно захотеть, чтобы умчаться вдаль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 Снейер с жестоким безразличием смотрел на муху, которая, пытаясь присесть на десерте одного из посетителей за его столиком, стала источником красочных параллелей в его размышлениях. «Доиграешься и ты!» – погрозил он мухе, и чтобы отогнать навязчивые мысли, стал прислушиваться к шедшим вокруг разговорам. «Слышала, что сделал тот тип из лесного хознадзора?»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 «Начальник был прав. Прочли бы и обиделись. Хороши мы были». Они встали и направились к выходу. Столовая пустела. Заканчивалась обеденная пора. Снейр тоже встал и пошел искать корпус номер два, где его должны были подвергнуть каким-то испытаниям. Он полагал, что это не будет походить на разрядизационные испытания для поднульвиков,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 — Да. — Хорошо. Ты еще больше утвердишься в этом, работая с нами. После беседы и последовавшего за ней электрогипноза Снейру позволили вернуться к Раскалле. — Если ты составил себе какое-то мнение относительно нас, — сказал добродушно, улыбнувшись шеф отдела С, когда Снейр снова явился к нему, — то отбрось его немедленно. Если же считаешь, будто все понимаешь, то позволь сказать, что ты ошибаешься. Впрочем, незачем заниматься догадками. Ты узнаешь все, всю правду, без прикрас и умолчаний. Эта правда слишком сложна, слишком запутанна, чтобы ее мог полностью воспринять даже такой интеллектуальный наднулевик, как ты. Ты знаешь много, догадываешься еще о большем,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 Все средства массовой информации стремятся убедить их в том, что именно эта модель оптимальна, а ее реализация близка к идеалу. Большинство, притом большинство значительное, верят, что это соответствует действительности. Одних данная им реальность удовлетворяет больше, других – меньше, но и те, и другие живут в ней и стараются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 — Не понимаю. — Работая с нами, поймешь это быстрее, чем думаешь. Раскалли непроизвольно оглянулся и, понизив голос, добавил, перегнувшись через стол, к Снейру. — Эта приудивительнейшая система организаций и управления обществом была нам навязана. — Кем? — Силой, о которой мы знаем только одно —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 Раскалли громко истерически рассмеялся. «Конечно, не слышал. Не мог слышать. Именно мы, наследники тех, кого они принудили к повиновению, оказались хранителями тайны. Мы выкорчевали из истории человечества одну единственную деталь – контакт с чужаками. Люди должны пребывать в убеждении, что то, чем они живут теперь –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 умершвление человечества на Земле. Надеюсь, ты понимаешь, что все сказанное мной должно оставаться в пределах континуума. Под нулевики распространяют... тексты, говорящие о вторжении из космоса, сказал Снейр, припомнив недочитанную до конца брошюру. Мы знаем. Раскалли пренебрежительно махнул рукой.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 Такая роскошь встречалась только в виллах самых значительных нулевиков в кольце пригородных желтых районов. Снейр пытался представить себе, как выглядят жилища в поселке, который он видел перед обедом. Вероятно, вершины комфорта, как и все здесь, в этом оазисе действительно удобной жизни. Как же у Бога по сравнению со всем этим выглядели нищенские условия существования человеческих пешек, передвигаемых на гигантской доске Арголанда в его мире миражей. Теперь, когда перед Снейром полностью открылись все слои действительности, он уже не удивлялся ничему. Открывшаяся ему картина мира наверняка была уже окончательной версией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 достаточно ясно просматривалась сквозь фразеологию, утверждающую оптимализацию всех видов и типов обществ разумных существ. Если бы они хотели овладеть планетой миллиардов человеческих индивидуальностей, это была бы задача столь же трудная, как слежка и надзор за каждым в отдельности электроном в многомиллиардной толпе. Гораздо легче...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 Тогда не надо заботиться даже о выделении отдельных элементов, ибо они становятся чуть ли не идентичными, усредняют свои характеристики и перестают существовать как индивидуальные объекты. Человечество скоагулировало в комочки, слепленные в кучки, которые можно отцедить и удалить в уверенности, что ни одна частичка не проскользнет сквозь сито. Вздрогнул снейр,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 что все это они делают в порядке самообороны, глуша в зародыше развитие всех разумных обществ вокруг, оберегая себя от вырастающих под боком каких-то сил и разумов, способных со временем угрожать им. Но даже максимально сдерживаемые в развитии общества могут выскользнуть из-под оглупляющего контроля.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 Значит, человечество им потребно. К тому же именно в том виде, каковой они пытаются ему придать. Зачем? Вероятно, для более легкого управления миллиардами единиц, собранными в лишенные свободы, изолированное друг от друга скопление. Когда-то уже было нечто подобное. Снер с трудом выскребал из памяти остатки исторических знаний,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 понимал точку зрения над нулевиков. Совершенно ясно, что комфорт, которым они окружили себя, не был единственной причиной, из-за которой они оберегали тайну, возводя плотину между массами населения агломерации и космической силой. Неразумная стихия толпы не поняла бы их аргументов, не уверовала бы в непреодолимую мощь пришельцев. Само сознание подчиненности чуждой силе могло бы разрушить инертность человеческой массы. Разорвались бы узы общественного порядка. Над нулевики, окрещенные предателями, выслуживающимися перед налетчиками из космоса, первыми пали бы жертвой толпы. Остальное легко додумать. Это было бы всеобщее самоубийство человечества подвигнувшегося на безнадежное неравное сопротивление. То, что до сих пор казалось Снееру недобросовестным в поведении над нулевиков, поддержание неестественно отрежиссированного мира агломерации, дезинформация, оглупление людей, теперь, в свете полной правды о мире, в котором он жил, оказывалось единственно возможным и правильным. Именно сознание всей опасности положения заставляло наднулевиков молчать. Создавая неправдивый мир для толп не знающих истины обывателей, глуша крохи правды о ситуации, они притворно улыбались тем, в подчинении которых оставались вместе со всей планетой. Они, наднулевики… Хотя уровень их жизни мог быть объектом зависти и вожделения остальной части общества, если б оно могло увидеть это вблизи, по сути дела находились за той же колючей проволокой лагеря всеобщей гибели, отличаясь от других только тем, что были отягощены грузом истинного знания о ситуации и добровольно взятым на себя бременем ответственности за поддержание тонкого равновесия между хрупкой тканью человечества и способной без труда уничтожить ее силой интервентов. Высокой или низкой ценой, выплачиваемой за комфортную жизнь, является сознание угрозы и груз ответственности. Трудно судить. Человек в своем индивидуальном существовании достаточно рано осваивается с неизбежностью смерти, но это не мешает ему действовать, добывать благо, стремиться к жизненным успехам. Или, может быть, неизбежность краха и неведомого конца человечества затрагивает человека сильнее, нежели собственная смерть? Скорее всего, нет. Именно поэтому над нулевики больше заботились о том, чтобы удерживать равновесие сегодня, нежели о будущих, к тому же, предрешенных судьбах рода человеческого. Поэтому они, не колеблясь, влияли даже на психику членов осужденного на гибель общества, не заботились о морали, социальных и культурных последствиях творимых действий. Отупление, деморализация, направление мыслей только на повседневные проблемы – все способствовало поддержанию покоя, отдаляло призраки недовольства, которые, несомненно, не понравились бы космическим пришельцам и привели бы к отлучению наднулевиков от их руководящей роли. Убедившись в неэффективности действий отобранных людей, интервенты старались бы ускорить достижение запланированного общественного состояния, взяв руль в свои руки. С другой стороны, То, что над нулевикам удалось сохранить многие человеческие, хотя несомненно отрицательные, свойства общества и отдельно взятых единиц, стабилизировало темп обесчеловечивания на минимальном уровне. Космитам можно было время от времени объяснять низкие темпы преобразований ссылками на мелкие приходящие технические трудности, не настолько сложные чтобы требовалось их вмешательство. Продолжая рассуждать о судьбах мира, находящегося в столь безвыходном положении, Снейр вынужден был признать правоту над нулевиков, по крайней мере в одном – отсутствие альтернативы. То, что они делали, можно было оценивать с разных точек зрения и с различными результатами, но учитывая бессилие мира над которым нависло могущество чужаков, принятая тактика была наилучшим выходом, давала надежду на жизнь еще нескольким поколениям людей. Отсрочка конца света имела такой же смысл, как отсрочка неизбежной смерти, больного, даже ценой определенных повреждений в его организме. В прямоугольнике темнеющего окна был виден кусочек чистого неба, на котором уже проступили первые точечки наиболее ярких звезд. ведомой силой подсознательных ассоциаций, Снейр коснулся левой рукой запястья правой и обнаружил отсутствие браслета. Он тут же вспомнил, что оставил его в ящичке у контрольного турникета при входе в здание отдела С. Звезды, песенка, браслет – мысленно воспроизвел он ряд ассоциаций, сбегая по ступенькам. По непонятной причине отсутствие браслета повергло его в легкую панику. Он бежал, чтобы вернуть его как можно скорее, словно потеря могла означать утрату последней материальной связи с девушкой, о которой он все еще не мог и не хотел забыть. Корпус отдела «С» был открыт и ночью, На нулевики бдели круглые сутки, ни на минуту не прекращая усилий, направленных на поддержание шаткого статуса кво. С сегодняшнего дня Снейр тоже был включен в это непрерывное бдение. В соответствии с детальными инструкциями, переданными ему в секции, к которой он был прикреплен, ему предстояло наблюдение за равновесием, что попросту означало обнаружение ликвидацию всех тех явлений, которые могли бы этому равновесию угрожать. «Не занимайся мелочами», объяснял Снейру сегодня после обеда руководитель секции, энергичный молодой мулат с добродушным взглядом. «Не подменяй полицию или администрацию, они управятся сами, а если нет, то ничего не случится. Твоя задача состоит...» только в обнаружении того, что могло бы угрожать глобальному равновесию в агломерации. Злоупотребление и преступность граждан, коррупция чиновников, неспособность ученых, глупость функционеров низшего уровня – все это мелочи, не угрожающие основам существования уравновешенной системы. Скажу больше, эти явления даже во многих случаях оказываются стабилизатором, действующим в нужном направлении. У людей, занятых мелкими нарушениями, организацией собственных повседневных дел и решением индивидуальных проблем, нет времени на размышления общего характера. Если ты услышишь, что кто-то вешает лапшу на нулевика, имея в виду правление и весь административный аппарат, не реагируй. Очень хорошо, что под поднулевики видят в нас причину всех неприятностей. Считают нас ответственными за недостатки созданной нами общественной системы. Пока они верят в нашу вину, ситуация не вызывает тревоги. Важно только, чтобы они ни слова не говорили о ком-то, находящемся над нами. Безразлично, как они себе этого кого-то рисуют. Следует глушить всяческие высказывания относительно существования «великих чужаков». Люди, не имеющие достаточного представления о нашей теперешней ситуации, то есть все, кроме нас, должны пребывать в убеждении, будто Земля — суверенная планета, хорошо ли, плохо ли, но управляемая людьми и только людьми. Некоторые кое о чем догадываются. У них возникают определенные подозрения, — заметил Снейр. Им-то прежде всего следует затыкать рты. Это люди безответственные. Своими выдумками, распространяемыми межсогражданами, они не делают ничего хорошего. Могут лишь вызывать нарушения, заметные для наших галактических друзей. Снейр понял ситуацию уже раньше, во время разговора с шефом отдела. Полученные от него разъяснения заполняли пустые до того места, в модели, интерпретирующей механизм столь хорошо знакомого функционирования мира Аргаланда. Чужаки из космоса были тем недостающим звеном, которое позволяло понять все, что творится на Земле. Даже странно, что столь немногие из жителей агломерации приходят к подобным выводам и догадкам. Или действительно они столь заняты повседневностью, что не имеют времени задуматься? Или так эффективно действуют оглупляющие снадобья, или деятельность инспекторов равновесия, удушающих в зародыше любое проявление небезопасных рассуждений. Теперь Снейер понимал, почему много-много лет из массовых изданий вырезали любые сообщения о появлении неизвестных объектов на небе, не пропускали гипотез, касающихся существования иных разумных цивилизаций в пределах возможного контакта, авторов таких гипотез публично обвиняли в неразумности и безжалостно высмеивали. И однако, даже среди поднулевиков случаются люди, которые приходят к определенным выводам, строят различные предположения и гипотезы, а может быть... Он задумался. Ну, конечно. Весьма правдоподобно. Взять хотя бы матта. Неужели разрядизация учитывает только интеллектуальный уровень? Может, и она впряжена в общую систему превентивных акций? Может, тот, кто слишком умен, чтобы не заметить чего-то подозрительного в этом мире, и при этом не желает прикидываться, будто этого не видит? автоматически объявляется шестеряком, пятеряком, независимо от истинного уровня разумности. Может, одним из критериев разрядизации является отношение к предполагаемой истине? Да, это могло быть так. Некий дотошный умник, который не может держать свои выводы при себе, просто разрядизируется как шестеряк. Шестеряк, по идее, Глупее пятерика, и даже неизвестно, насколько глупее, ибо шестой разряд не ограничен снизу. Он просто, потенциально, бесконечно глуп. Его глупость не имеет пределов, он может болтать что угодно, но кто станет слушать идиота? А ведь не придумано. Зло, но не без уважения отметил Снейр. Трудно отказать наднулевикам в тщательности разработки методов удержания в тайне важнейшего факта существования чуждой силы. Теперь и он тоже должен был участвовать в укрытии этой трагической истины. Он признавал логику вывода наднулевиков, видящих единственный выход именно в таком поведении, и знал, что обязан включиться в Сизифов труд поддержания мира на наклонной, по которой он неустанно и неуклонно скользил вниз. Доставая браслет из ящичка во входном вестибюле отдела S, он еще раз внимательно взглянул на него. Всё, что он узнал до сих пор, необъяснимым образом связывалось в его голове с каким-то туманным воспоминанием о чем-то неуточненном, может, с каким-то сном, с чьими-то словами, Сейчас, защелкивая браслет на запястье, он мысленно возвращался к встрече с Алисой, ища ключ к шифру, записанному в подсознании. Теперь Снейр понимал, что, увлеченный предчувствием разгадки, забрел в ловушку, из которой не было выхода. Став обладателем горького знания о механизмах, правящих человечеством, он терял возможность восстановить свою первородную, Удобную и беззаботную позицию в упрощенном обществе, Проблемы которого казались теперь смешными заботами дошкольника По сравнению с опасностью, Нависшей над незнающим ситуацией человечеством Земли. «Кто заставлял меня, черт побери, впутываться?» Задавал он себе вопрос, То и дело возвращавшееся вместе с приливами ностальгии По бетонно-пластиковой родной среде, из которой его неожиданно вырвали и перенесли в настолько естественное окружение, что оно казалось совершенно чуждым человеку, выросшему между лабиринтом улиц и безбрежностью от Тибигана. Ответ напрашивался сам собой. Не над нулевики принудили его покинуть город. Во всяком случае, не только они. Всё из из-за этой девчонки», Раздраженно подумал он, машинально поворачивая браслет вокруг запястья. «Одурманило меня, воздействуя на самые глупые и рациональные слои мужской психики. Стало объектом вожделения и тоски, исчезла, оставив надежду на исполнение чего-то прекрасного, единственного в своем роде. Я мог, и я могу быть таким дурнем, чтобы все еще оставаться под влиянием её ворожбы. Однако эти мысли пришли явно с запозданием. Здесь, в главной квартире аргаланских наднулевиков, опутанный и прикованный к этому месту знанием всего до конца и сознанием беспомощности перед лицом обстоятельств, он мог только ругать себя за безрассудство в момент слабости. Что делать дальше? Размышлял он, зная, что даже если снова окажется в агломерации, то не сумеет включиться в тамошнюю смешную игру. Игру в общественную жизнь. Неужто действительно нет никакого выхода, спасения для нашего несчастного мира? Он знал, что нет. Не мог отыскать ни единой бреши, Щели, позволяющей усомниться в очевидности выводов Раскалли. Однако мысль все время возвращалась к этому. Неужели и вправду люди не упустили какого-нибудь шанса, какого-нибудь способа? Он вдруг сообразил, что опять исполняется предсказание Алисы. Вот она, та минута, неизбежность которой была предсказана в приоткрытом ему будущем.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 — повторил он громко, — во всей огромной вселенной не нашлось бы еще большей или хотя бы равной силы. — Никогда не забывай о Алисе. Опять эти слова, настойчиво проникающие в сознание. Тогда в отеле, засыпая от усталости, он регистрировал их почти бессознательно. Спустя минуту уже спал мертвецким сном. Что он тогда видел во сне? Не помнил, но зная, что должен был видеть какой-то необычный сон, сейчас он знал это наверняка. Картины того сна вдруг накатились волной. Не только картины. Мелодия и слова должны были быть элементом, сопровождающим сонное видение. Откуда он знал эту мелодию? Потому что слова... Да, это были слова-песенки, которую пел голос Донни Белл. Текст, прочтенный два дня назад, возвращался из подсознания. Со звезд на мир сошла беда, но звезды и надежду шлют. Взгляни на звезды иногда, там твой покой, там твой приют. Да. Это как раз и был тот пропущенный вариант, тот единственный шанс, которого засидевшиеся в своих удобных креслах над нулевики не смогли, либо, возможно, не хотели заметить или предвидеть. Теперь он показался Снейру столь очевидным, что его просто невозможно было не увидеть. А она, Алиса была свидетельством реальности этого шанса. Она была здесь за тем, чтобы он знал и действовал. Но какая роль была ему предназначена? Защёлка браслета вдруг отстегнулась, одна из частей замка отделилась от тороидальной половинки медного обруча, открыв внутреннюю полость. Оттуда выпал маленький овальный предмет напоминающий желатиновую капсулку с каким-то лекарством. Он взял ее пальцами. Она была прозрачной, внутри переливалась капля голубоватой жидкости. На поверхности капсулки виднелись малюсенькие буковки. «Выпей меня», – прочел Снейр. Из глубины прошлого всплыли фразы, которые читал голос матери. Если б я только знала, с чего начать. Видишь ли, в тот день столько было всяких удивительных происшествий, что ничего не казалось ей теперь совсем невозможным. Он стоял вместе с Алисой перед маленькими дверцами, за которыми раскинулась манящая бездна звездного неба. На губах еще таяли остатки желатиновой капсулки. Это проход в иной мир, куда не доходит их мощь. Я обещала тебе помочь. И вот я здесь. Идем со мной. А они? Он показал рукой за спину. Их мы тоже заберем через это отверстие, соединяющее две вселенные. Как? Защелкни браслет. Возьмись рукой за что-нибудь. Сожми сильнее и тяни за собой эту несчастную, измученную планету. Для того ей дала силу твоей руке. Он взглянул на светлое лицо Алисы, пребывая в радостном предчувствии озарения и понимания, на границе сна и яви, не зная уже, где тут явь, а где сон, но уверенный, что только со смертью последнего из людей Умирает надежда.